«Эпилог. Ты скажешь, или я скажу?» Подначиваю Снежку и веду ее в дом родителей. «Мишка, страшно!» и Я чувствую, как ее пальцы в моей ладони начинают дрожать. Крепче сжимаю. «Давай ты скажешь!» Подмигиваю. Резко торможу и обнимаю Снежку. «Снеж, люблю тебя!» Шепчу ей в висок. «Не проходит ни дня, чтобы я не сказал ей об этом!» И мне нравится произносить эти слова. Но и слушать их в ответ тоже нравится. Мы заходим в дом. Я предупредил родителей, что мы приедем. Правда, не сказал, с какой новостью. Не хочу по телефону. Нас встречают и мама, и папа. Мы со Снежкой уже были у меня дома не один раз. Мне кажется, она нравится моим родителям. Да я уверен в этом. Михаил, ты когда за документами на визу поедешь? — спрашивает меня отец, когда мы все садимся за большой накрытый стол. Пару месяцев назад я подписал контракт, и теперь мне надо лететь за границу. Это старт моей карьеры. Я, конечно, радовался, но одно омрачало мою радость. Как я без Снежки? Я не смогу уже. Она всегда должна быть рядом со мной. Везде. Поэтому мы с ней и приняли решение. Пап, мам, Завой родителей, родители, и они оба поднимают на меня взгляды. «У нас для вас новость!» Быстро смотрю на Снежку, улыбаюсь ей и сжимаю под столом ее руку. Мы подали со Снежаной заявление в ЗАГС. Реакция родителей не заставляет себя ждать. Отец смотрит на нас круглыми глазами, словно не верит, и одновременно раздается звонкий удар. Мама роняет на пол вилку или нож. «Что?» – отец прищуривается. «Мы решили пожениться», – твердо заявляю я, готовясь отстоять свою любовь, если нужно. «Если вы против?» «Видала?» – отец кивает маме. Та уже не скрывает улыбку. «Твой сын!» «Как был упрямым и своенравным в детстве, так и до сих пор!» «Они решили!» «Миша!» – мама бросается ко мне. Обнимает сначала меня, а потом и Снежку. Я расслабляюсь. Понимаю, что не против они. Даже улыбаюсь. Молодые такие. Мне кажется, мама хочет расплакаться. Вон, глаза блестят. Как же! Ну и правильно. Гремит отец и идет к бару. Достает бутылку шампанского. Я хочу, чтобы Снежка со мной поехала. Говорю прямо. Как жене ей визу без проблем дадут. Ого! Ну и планы, смеется отец. Настя слыхала? А мама лишь улыбается и смотрит на нас. Я думал, вы против будете, вырывается у меня. А чего против, хмыкает отец. Может, если бы я встретил твою маму раньше, вот как ты, Снежану, может, и многих ошибок избежал бы. Мама подходит и обнимает его за шею, кладет голову на грудь, но смотрит на нас со Снежкой. Такие вы красивые, говорит с улыбкой. Снежана, а давай маму твою позовем. Вы ей уже рассказали? После вас собирались, отвечаю я. Блин, так офигенно! Когда вот так все? Это же счастье! Да, это оно. А чего после-то? Давайте уже вместе. Звони. Отец подмигивает мне и разливает шампанское. Мама Снежки приезжает примерно через час взволнованная, немного напуганная. Приезжает не одна, здоровую сломом, которого восстановили тренером. Мы с ним оказались чистыми. Холом-то не промах, замутил с врачихой. Новость мама Снежки воспринимает не сразу. Не верит, думает, что мы шутим. Холом лишь усмехается. Чего это он? Не верит. Потом она плачет, но с улыбкой на лице. Обнимает нас. Мне кажется, она была готова к этому. Я ведь серьез к ее дочери отношусь и не раз говорила об этом. Мы сидим за большим столом. Большая, дружная семья. Все уже расслабились. Я обнимаю Снежку. Наверное, я самый счастливый человек сейчас. Да не наверное, а точно. После ужина Снежка идет с мамой в сад. Пусть побудут одни. Но я очень жду ее возвращения. Сразу же беру за руки». Домой хочу, в нашу квартиру. Снежку хочу. Миш, говорит снежка, когда мы едем домой на заднем сиденье такси. М -м -м. обнимаю ее и пытаюсь поцеловать. Представляешь, не мы одни решили пожениться. Уворачивается от поцелуя она. А кто еще? Удивленно смотрю на нее. Она улыбается, отвечает не сразу. Мама, таращусь круглыми глазами. Да ладно. «Чего?» – давлюсь от смеха. «Лом!» – Снежка кивает. «Представляешь? Капец! Вот жучара!» – смеюсь я. «Ха-ха! Вот у тебя и папка появится!» «Ха! Лом! Отец года! Вот ржака! Жених, блин!» «Да уж! Отец года! У меня, похоже, скоро или братик, или сестренка появится!» «Серьезно!» – произносит она. И кивает в ответ на мое немое недоумение. Да ладно? Ты серьезно вообще? Не могу поверить. Кивает. Сама в шоке. Нет, ну, ха -ха, как бы они же не старые еще. Мишка, чего? Ну, вообще прикольно. Прикинь, братана тебе родят. А вдруг сестренку? Да ну, они вредные. Вон на Мию посмотри. Мы смеемся, и я обнимаю ее, прижимаю к себе. Снеж, а ты бы хотела от меня сына? Молчание. Снеж, конечно, хотела бы Мишка. Я же люблю тебя. За подбородок поворачиваю ее к себе и целую. Знаю, что Снежка продолжит тренировки. Она уже ведет переговоры с местным клубом. Но так приятно слышать ее это, конечно, моя девочка, моя маленькая Снежка. Самое любимое и желанное.